Глава 15. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь серую дымку утреннего тумана. Я закинула учебники в сумку, накинула плащ, завязав его на шёлковые тесёмки, и подозвала Тпру. Морфеус сегодня оставался дома. Он уютно устроился в кресле у зеркала, сосредоточенно что-то в нем печатая. «Надеюсь, сможешь долететь без меня. Ты, главное, не бойся. Тпру умная метла, дорогу хорошо знает». Напутствовал кот, не отрывая взгляда от мерцающей поверхности. «Я присмотрю за нашей луной», — подал голос дракон. с мельком покосился на меня, вздохнул и пробурчал себе под нос. «Вот это как раз и напрягает». «Ну ладно, дети мои, с богами и на метлу». Я прихватила сумку, перекинула ее через плечо и, взгромоздившись над пру, вылетела в окно. Утро выдалось прохладным, город плотно укутался в густой туман. Завернувшись потуже в плащ, я крепче сжала метлу — Тпру уверенно летела вперед, позволяя мне немного расслабиться и не переживать о правильности пути. Мы скользили над городскими крышами, темные силуэты домов тонули в дымке, кое-где внизу мелькали сутулы и фигуры прохожих, а потом и они исчезли в пелене тумана. Мы спокойно добрались до окраины города, и я уже различала вырисовывающиеся в серости массивные замки академий. Над всеми ими возвышалась академия некромантов, перед которой раскинулось кладбище. Метла бодро летела над погостом, жутковато в тумане выглядели кресты. Мне пришло в голову, что однажды неизбежно придется работать с теми, кто покоится под ними. Я не то чтобы боялась трупов. Профессия патологоанатома наложила свой отпечаток. Но восставшие мертвецы — это совсем другое. В сразу возникли жуткие зомби с оплавленными от разложения лицами и мертвыми глазами. Я непроизвольно поёжилась, скользнув взглядом по темным надгробиям, стараясь не думать о том, что мне придется учиться упокаивать их обитателей. Именно в этот момент по моей коже пробежал ощутимый озноб. Краем глаза я уловила неясное движение между двумя могилами. Серая тень мелькнула справа и тут же исчезла за высокой надгробной плитой. «Показалось?» — подумала я, усиленно всматриваясь вниз. «Пугаю себя мыслями. Вот и чудится Однако избавиться от щекочущего нервы ощущения я не могла и постаралась отвести взгляд от погоста. И тут снова. Что-то мелькнуло, но теперь уже с другой стороны, неподалеку от холмика с размытым в тумане крестом. На этот раз я не стала списывать это на причуду собственного разума. Мне не показалось. Там внизу кто-то был. Сердце застучало быстрее, а глаза напряженно всматривались в белёсый туман. Внизу стала проступать тропинка между могилами, уходящая в бескрайнюю дымку, и там на ней снова мелькнула уже отчетливая тень, странное, пугающее мое воображение, потому что совсем не походила на человеческую. Кто это? прошептала я, едва сдерживая дрожь в голосе. Точно не люди, глухо отозвался в голове Арк. Может, какие-то звери бродят по могилам в поисках еды? Едва он это произнес. Как прямо перед нами из тумана вынырнул темный силуэт, преграждая путь. Я вскрикнула, резко дернула ручку метлы, едва не теряя равновесия. Мы так и замерли, зависнув в воздухе. Существо двинулось ближе ко мне, и тогда я смогла его рассмотреть. Оно напоминало что-то из древних легенд человеческое тело, широкое, могучее, закутанное в темный плащ, но вместо лица волчья морда настоящая с удлиненной пастью, сверкающими клыками и горящими в тумане глазами. Снизу донесся протяжный вой, перемешанный с нечеловеческим хриплым воплем. Меня пробрала дрожь. Кровь застыла в жилах, а пальцы судорожно вцепились в черенок метлы. «Это не просто тени», — хрипло подсказал дракон. «И они явно недружелюбные. Держись, Луна!» И вслух завопил. «Спасаемся! Тпру!» Метла резко рванула вверх, выполняя крутой вираж. Меня закрутило так сильно, что я на мгновение оказалась тормашками. В этот миг я заметила, как существо взмыло следом за нами, его плащ колыхался, странно ударяя по воздуху, и я вдруг поняла, что это огромные перепончатые крылья. «В академию! Быстрее!» — отчаянно закричал Арк моим собственным голосом. Тпру изо всех сил ускорялась, но тварь не отставала. Внизу, среди клубов тумана, крестов и надгробий, огромными прыжками скакали еще несколько жутких существ. Они напоминали волков, но их движения казались неестественными, рваными, будто не подчинялись законам природы. Думать о том, кто они, времени не было. Я молилась успеть долететь до Академии. Оставалось совсем немного, когда пугающая тварь практически догнала нас. Её когтистая лапа ударила тпру по ветвям, вцепилась и вырвала часть их. Метла крутанула, теряя управление. Меня сорвало с нее, и я, вопя камнем, полетела вниз. Свист ветра бил в уши, мир вокруг превратился в бешеную круговерть. Я только и успела заметить внизу замершие тени с задранными мордами, ожидавшие меня. «Лучше бы у меня были драконьи крылья, чем сознание», — мелькнуло в голове. «Кажется, подопытным материалом для некромантов сейчас станем мы», — добавил Арк. «Но, видимо, боги этого мира решили, что нам еще рано прощаться с жизнью. Прямо передо мной снова возникла Тпру». Располосованная когтями твари палка с несколькими уцелевшими веточками в хвосте отчаянно махала ленточками. Вот только ухватиться за нее оказалось проблематично. В следующее мгновение я мысленно поблагодарила дракона. Сама бы я так не смогла. Руки непроизвольно, но уверенно поймали лавирующую рядом метлу и вцепились в ее черенок, прижимаясь к нему всем телом. Метла рванулась вверх, проскочив в миллиметре от клыкастой морды». Тпру умудрилась хлестнуть тварь остатками веток по носу, а затем ткнуть прямо в глаза. Существо взревело, замотало головой и остановилось, оставаясь позади. Тпру пронеслась над стеной Академии, теряя последние ветки, и камнем полетела вниз. «Держись!» — выкрикнула я одновременно своим и драконьим голосом. Перед самой землей арк сдернул меня с метлы. Я кубарем прокатилась по площади перед Академией, разбивая в кровь колени и локти. «Сильвириум!» Громом прозвучал чей-то приказной тон. Моё кувыркание остановилось. Земля чуть вздыбилась, мягко подхватывая меня и укладывая перед чьими-то ногами в черных сапогах, прикрытых черной мантией. Феричное появление», — заметили надо мной. Я охая, села и медленно подняла голову. Мужчина. Высокий. С прищуром темных, как безлунная ночь, глаз и волосами черными, как вороного крыло, сплетёнными в длинную косу. Он слегка наклонился, протягивая мне железную руку. Я ухватилась за нее и поднялась, чувствуя острую боль в локтях и коленях. Мужчина отпустил меня, поморщился и холодно произнес. Вам нужна помощь, лекаря Я покачала головой. Мне нужно на лекции. Он бросил взгляд поверх меня в сторону академической стены и судорожно вздохнул. Давайте сюда. Я еще не успела понять, о чем он, как незнакомец, схватил меня за руки и начал что-то быстро шептать. От внезапного прилива сил закружилась голова, а в глазах на мгновение потемнело. Единственное, что я отчётливо видела, эмблему на его мантии. Силуэт черепа с искрящимися серебристыми глазами, окруженный ореолом ветвей и листьев. Я уже встречала подобную у вызывающей троицы некромантов. Но на этой эмблеме сверху красовалась корона из змеи, свернувшейся в кольцо и поднявшей голову. Туман перед глазами медленно рассеивался, Арк внутри меня судорожно и облегчённо выдохнул. Мою боль он, вероятно, ощущал как свою, и сейчас нам обоим стало ощутимо легче. «Так-то лучше», — сказал незнакомец, отпуская мои руки. Боль действительно прошла. Я посмотрела на себя. На коже не осталось и следа садин, О случившемся напоминали только порванный плащ, разодранный на коленях брюки и кофта с дырками на локтях. «Как вы это сделали?» — удивленно спросила я. «Заживить плоть для некроманта не проблема», — спокойно ответил мужчина. «А теперь представьтесь, чтобы я знал, кто это с таким опломбом влетает на территорию Академии». «Луна Селестра», — тихо ответила я, отряхивая плащ от пыли и земли. «Ах, Луна Селестра», — пробормотал он, смерив меня взглядом прищуренных глаз. «Ректор Найтфорд говорил, что принял внучку Изабеллы Селестры». Он повернул голову и посмотрел на мою метлу, вернее, на то, что от нее осталось». Осталась только располосованная палка, лежавшая на земле, раскинув в стороны ленточки. Мужчина криво усмехнулся. Однако же... После чего снова посмотрел на меня. Ваша бабушка была одной из лучших наездниц Метлы в академии, подметил он. Она даже участвовала в турнирах. До ее уровня мне еще очень далеко, пробормотала я, отводя взгляд и чувствуя, как щеки начинают пылать от стыда. Я это заметил, кивнул мужчина, и голос его стал серьезным. «Мой вам совет. Попрактикуйтесь в полетах на метле. Иногда этот навык может спасти жизнь. Метла для ведьмы — это не просто средство передвижения или предмет быта. Это ваша лучшая подруга и надежная напарница. Связь с ней должна быть крепче, чем с родственниками. Родственники могут предать, а метла — никогда. Позаботьтесь о ней». Я вскинула на мужчину глаза, если бы он только знал, как прав. Именно Тпру сейчас спасла мою жизнь, а теперь лежит и кажется, что она совсем сломана. У меня на глаза начали наворачиваться слезы. Дракон во мне трагично молчал, но я чувствовала, что он тоже переживает за Тпру. «Я позабочусь», — выдавила я очень тихо, совершенно не представляя, что делать дальше. «Обратитесь к превратнику в холле Академии», — посоветовал мужчина, пристально разглядывая меня. «Он точно поможет. На этом я вынужден с вами попрощаться». «С удовольствием бы познакомился поближе, но, кажется, вы опаздываете на лекции, а у меня срочное безотлагательное дело». Его взгляд снова скользнул к стене Академии. «Думаю, у нас еще будет время пообщаться на занятиях по темным бытовым искусствам Луна Селестра. Темных наук и чистых знаний вам». «Эм, «Спасибо», — пробормотала я. Но, кажется, он уже не услышал. Отвернувшись, мужчина широким шагом направился к аллее, ведущей к стене. Я вздохнула, прошла, подняла метлу и внимательно осмотрела ее. Она выглядела жалко. Последняя веточка печально упала на землю, а ленточка уныло свисала с черенка. Мы тебя восстановим, дрожащим голосом пробормотала я, сняла ленточку и сунула ее в карман. Дракон судорожно шмыгнул носом. Эх, пру, если бы не ты. Прекращай, Арк, перебила я его. И без тебя, горько. Я прижала остатки метёлки к себе, чувствуя, как больно сжимается сердце, и поспешила к академии.